Глава третья. «Сдала!» – завопила я и прыгнула прямо в снег, заставив Мисаки и Харуку кинуться в разные стороны, чтобы не оказаться подо мной ковриком. Сейчас в порыве радости я могла плюхнуться на здоровенного Хэбби, оседлать и с радостным визгом умчаться в лес. Ечихара поставил зачет. «Это вам не просто так. Это... это я смогла куда больше, чем рассчитывала». Семестр закрыт, можно расслабиться и предаваться святому ничего не деланию аж целых пять дней. Снег хрустел, небо было кристально-голубым, воздух такой, что хотелось его попробовать на зубок, как сахарный леденец. В честь зимнего солнца, когда ночь стремится сравняться с днем, в таю ганори выделена чуть ли не неделя для большого праздника. В городах дома украшают светящимися огоньками, флажками и цветными кристаллами. Вытаскивают вечно зеленые растения в горшках прямо под белый снег, чтобы приманить весну и солнце. В храмах читают молитвы, зажигают священный огонь и воскуривают благовония. Грустить в дни зимнего солнца нельзя, иначе беды и тоска могут прийти на весь оставшийся год. В школах учеников и учителей радовали каникулами, чтобы можно было отдохнуть. восстановить силы и с усердием приняться за учебу в новом семестре. Следом за мной вылетела Чоу. «Высший бал!» — крикнула она, запрыгав на ступеньках. «Техника Рёку на высший бал!» Я откинула упавшую на лоб челку. Мороз щипал щеки, меховой капюшон закрывал обзор. Но мне это не мешало. Собственно, как и Чоу, которая белкой скакала по ступенькам, «За это время мы здорово с ней сдружились. Оказалось, что внучка покойного Амёдзи не глупа, умеет пошутить и не слишком любит сату. Кстати, Чоу тоже из мертвого клана Икеда, Но потом ее семья погибла, Чоу осталась без средств к существованию и оказалась в школе Годзен. Чоу больше слушала и молчала, чем говорила. Однако, если она открывала рот, значит, было что сказать». Но вот конкретно сейчас она зазевалась и пропустила прилетевший со стороны Харуки снежок. «Ну, я тебе!» — возмутилась Чоу. «Сначала догони!» Не испугалась Харука, показав язык. Бухнув сумку с книгами на ближайший камень, я зачерпнула снег и тут же слепила из него колобка. «В атаку!» — заорала команду так, что Чоу чуть не подскользнулась. Харука успела отбиться от моего снаряда. Мисаки не зевала и лупила снежками по всем подряд. Стреляй, Васку, пусть покажет, за что ей Чехара отметку хорошую поставил, звонко крикнула она. Стреляю, неведомо откуда донесся голос сату, и весомый снежок понесся прямо в меня. Я присела, ульнула свой вперед, не целясь. Прибыло подкрепление, окружай, коварно, Шенгай!» Завопил кто-то из свиты сату. А, ну да, вот ее подружайки прибыли. Станет старше, далеко пойдет. Вон как ловко девица вымуштровала. Прямо завидно немного. Талант! Пока я отвлеклась, снежок прилетел прямо мне в лоб. В голове загудела, я шлепнулась на землю. «Аска!» — вскрикнула Мисаки. Дождавшись, пока картинка перед глазами восстановится, я сгребла рядом снег и затаилась. «Сату, иди-ка сюда!» Или кто там так хорошо целится?» Девчонки начали переговариваться. Кажется, они не ждали, что я так рухну и не буду двигаться. Все равно им видны только мои спина и затылок. «Дура, ты же в голову попала!» — послышался крик Харуки. «Да я-то что?» «О, дорогая Кекка, так это ты меня так приложила. Запомню, что не стоит крутиться рядом, когда ты кидаешься чем-то тяжелым». «Голова мне еще пригодится, как и другие части тела». Слава Плетунье, удар оказался не таким сильным, поэтому я была вполне готова к новой атаке. Едва девчонки подошли ближе, я шустро вскочила на ноги и запустила порядком подтаявшим снежком в девчонок. Только внезапно снежный ком вспыхнул фиолетовой фиолетовый и помчался с такой скоростью, что все стоящие на его пути отлетели в разные стороны. В этот момент открылась дверь, и у ступенек появился учитель котджи Снежок несся прямо в него. «Капец тебе, Аска!» – промелькнула мысль и стало дурно. «Догнать не успею, разве что рухнуть и притвориться спящей. До весны, как медведи, которые живут в лесу и не любят, когда их тревожат праздные гуляки». котджи не отрывая взгляда от раскрытой книги, вскинул руку. Снежок разлетелся на тысячи снежинок, закружившихся в воздухе. Я раскрыла рот, девчонки дружно охнули. «Аска, если хочешь меня убить, то придумай что-то — сказал кот же невозмутимо, а потом поднял на меня взгляд. В черных глазах плясали насмешливые искорки. Нет, не так, азартные и насмешливые. Я поздно сообразила, что надо было быть настороже, потому что через мгновение обзор закрыл не пойми откуда взявшийся снежок, летящий мне в лоб. Взвискнув, я выставила руку, ударяя кулаком со вспыхнувшей ширеку по снежку. Последний почему-то не разлетелся во все стороны, а помчался назад к котже. Тот, в свою очередь, отправил его ко мне одним четким ударом ребром ладони. Я сориентировалась и быстро начертила Кандзи отражение. Снежок влепился в него. Канзи засверкал фиолетовым светом. Миг от снега ничего не осталось. Никто так не произнес ни слова. Зато уголки губ Коджи подрагивали в намеке на улыбку. И это было чем-то новеньким. Что его так позабавило? Наша возня на снегу или же самому стало скучно. Поэтому решил проучить Аску, расшвыривающуюся снегом где попало. «Реакция неплохая», — Наконец-то произнес он. «Но тренироваться надо. Тогда будете ловить все, что к вам летит сразу и не дожидаясь, пока стукнет по голове. Посмотрите на Канзи Аски. Он должен был отразить снежок, но вместо этого уничтожил. Какие ваши мысли?» Аска плохо пишет Канзи, буркнула Сату, не глядя на меня. «Не пошла правильно подпитка Рёку?» – осторожно предположила Мисаки. «Аска, отлично!» — пишет Канзи. Все же улыбнулся Коджи. Только мне захотелось спрятаться за спину какого-нибудь Суми. Ибо Цуми и то милее будет. Правда радовало, что Коджи смотрел не на меня, а на Сату. Надо ей отдать должное. Не струхнула и не попятилась, а стояла словно струна. И на лице была такая невозмутимость, что ух! Я даже позавидовала, ибо в его интонации явно читалась. «Не то, что ты!» Ученица и Кэда. Отже, тем временем повернулся к Мисаки. А вот твое предположение уже ближе. И тут он посмотрел на меня. Нельзя забывать о правильном порядке начертания канзи. Именно так рёку втекает в каждую черту. Если последовательность черт перепутана, то канзи изначально получается со смещенным вектором, и результат получается совсем не тот. «А вы и каллиграфию ведете?» – восхищенно спросила Чоу. «Ну да, ему еще только каллиграфию вести. Но Чоу только на первом курсе. Она могла банально не интересоваться именно предметом Котши. Возможно, им самим заинтересовалась только после нашей поездки в Нотзу. Но сейчас, стоя перед ним и тихонечко отряхивая снег с волос и одежды, я искренне радовалась, что у нас этот предмет читала Техика». «Демонологию!» ответил Коджи. «Встретимся на третьем курсе, ученица Чоу». Да, разве что не зарделась. Кажется, в армии влюбленных учениц стало на одну больше. Ну, или девочка просто смутилась, а я язва. «Аска, что ты скривилась так, будто слопала медового колобка, а в нем оказалась начинка из лимона?» спросил Коджи, даже не поворачиваясь ко мне. «Ничего и не кривилась», возмутилась я. «Просто думаю о том, как... как...» «Как будет прилежно учить демонологию ночами и днями?» — хмыкнула Харука. «Ах ты ж! Ну, подстава!» «А дополнительные занятия будут?» Тут же оживилась Сату, почувствовав свободу для маневров с подколками. «А то некоторые ученицы не способны сразу усвоить материал». «Будут!» — невозмутимо ответил Коджи. «Особо одаренных мы сразу выводим к ЦУМе. Так можно очень быстро сдать практические занятия и даже получить возможность не сдавать экзамен». Все резко побледнели. Я сглотнула. «Что-то как-то мне не нравятся эти практические занятия. Лучше я буду теорию зубрить, ибо давно известно, что знание – багаж невесомый, много не тянет, поэтому обойдусь как-то стандартной программой». Код же хотел еще что-то сказать, но вдруг резко нахмурился и сунул руку в карман штанов. Спустя секунду на его ладони оказался один из тех черных кристаллов, которые стояли в кабинетах и, как оказалось, носили учителя. Средство для связи. Вкладываешь свою реку, передаешь мысль. Кристалл получателя вибрирует, и при касании можно считать послание. Только сейчас кристалл полыхал раскаленным рубином. Кот же тихо ругнулся и метнулся назад в школу. Мы только успели переглянуться. Что могло его так всполошить? Задумчиво спросила я, но лучше бы не спрашивала.